Был очень жаркий день, когда новая мысль пришла в голову Багири, должно быть она услышала что-нибудь. Может быть ей говорил об этом дикобраз: Сахи. Но как-то раз, когда они забрались вместе с смаугли, глубоко в чащу леса и мальчик улегся, положив голову на красивую черную спину пантеры, она сказала ему: « Маленький брат. сколько раз я говорила тебе что Шерхан твой враг столько раз сколько орехов на этой пальме ответил Маугли, который само собой разумеется не умел считать Ну и что из этого мне хочется спать багира а шерхан от всего-навсего длинный хвост да громкий голос вроде павлина мора. С сейчас не время спать. Боло это знает, знаю я, знает вся стая, знает даже глупый глупый олень и табаки тебе то говорил то. «Хо-хо», — сказал Маугли, — «табаки приходил ко мне недавно с какими-то дерзостями, говорил, что я безволосый щенок, не умею даже выкапывать земляные орехи, но я его поймал за хвост и стукнул разика два о пальму, чтобы он ввел себя повежливее». «Ты сделал глупость».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 коро настанет день, когда он не сможет убить буйвола и тогда уже не будет вожаком. Те волки, что видели тебя на скале совета тоже состарились, А молодым хромой тигра внушил, что человечьему детенышу не место в волчьи стаи пройдет немного времени и ты станешь человеком. А что такое человек? разве ему нельзя бегать со своими братьями спросил Маугли я родился в джунглях я слушался закон о джунглей и нет ни одного волка в стаи у которого я не вытащил бы за нозы Все они мои братья.